Глава тридцать Однако слишком частая скверная часть души теснила хорошую, ту, что Гай хотел сохранить. Спровоцировать наступление могло что угодно определенное слово, звук, освещение, жест и даже если ничего не делать, не слышать и не видеть, торжествующий внутренний голос мог прокричать что-то такое, от чего Гай приходил в ужас. И свадьба так старательно подготовленная, такая пышная, чистая, утопающая в белизне одежд и кружев, такая долгожданная, казалась ему самым страшным предательством, к а к о е он только может совершить. Приближалась назначенная дата, и г а й с н а р а с т а ю щ е й паникой, безнадежно думал, не отменить ли все. До самого последнего момента ему хотелось сбежать. Позвонил старый чикагский приятель Боб Тричер, поздравил и спросил, нельзя ли прийти на свадьбу. Гай сочинил какую-то невразумительную отговорку. Свадьба виделась ему делом Фолкнеров. Она должна была пройти в их семейной церкви среди их друзей, и Гай опасался, что присутствие кого-то из своих пробьет брешь в его обороне. Со своей стороны он позвал только Майерса. с которым уже почти не общался, поскольку о ф и с а они больше не делили, Тима о ф л а й р т и который не мог прийти, до трех сокурсников из архитектурной академии, которые были знакомы с работами Гая ближе, чем с ним самим. Однако через полчаса он сам перезвонил т р и ч е р у в Монреаль и попросил его быть на свадьбе Шафером. Он вдруг осознал. то уже год совсем не вспоминал о Тричере и оставил без ответа его последнее письмо он думать забыл о Питере Риксе Викторе де Поистере Гунтере Холле а ведь прежде частенько заглядывал в гости к Виктору с женой в их квартирку на Бликер-стрит один раз взял с собой Анну Виктор был художником прошлой зимой он присылал Гаю приглашение на свою выставку Гай не пришел и даже не извинился. Он смутно помнил, что Тим как-то приезжал в Нью-Йорк и звал его пообедать. Это случилось как раз в то время, когда Бруно преследовал его звонками, и Гай тогда сослался на дела. Если верить трактату «Теология г е р м а н и к а древние германцы решали, виновен человек или нет, в зависимости от того, много ли друзей готовы за него поручиться. И кто поручиться за него теперь? Он никогда не уделял друзьям достаточно времени, да и они и не ждали от него особого внимания, но теперь избегали его, инстинктивно чувствуя, что он недостоин их дружбы. Утром перед церемонией Боб Тричер был с ним в церкви. Гай бродил кругами, вызывая в памяти чертежи больницы. цепляясь за них как за последнюю с о л о м и н к у единственное свидетельство своего существования больница удалась на славу Боб Тричер ее хвалил Гай доказал что еще способен творить Боб поставил попытку завязать разговор и сидел сложив руки на груди на его круглом лице застыло любезно рассеянное выражение он думал что Гай просто волнуется Ему было не в домёк, какие мысли у друга на душе. Гаю постоянно мерещилось, что люди видят его насквозь, хотя он понимал, это не так. В том то и заключался весь ужас происходящего. До чего легко можно скрывать свою истинную личину. г а й ждал начала свадьбы в маленькой каменной комнатке с высоким з а р е ч е ч н ы м окном, и она представлялась ему тюрьмой, а гул голосов снаружи Ропотом взбешенной толпы, готовой взять тюрьму штурмом и собственными руками учинить над ним расправу. Ты случайно выпить не прихватил? Боб подпрыгнул на стуле. Прихватил, конечно. Надо же. Карман о т т я г и в а е т а из головы вылетело. Он поставил на стол бутылку и пододвинул Гаю. Боб был человеком скромным, но жизнерадостным. в свои сорок пять убежденным х о л о с т я к о м целиком посвятившим себя профессии. После тебя, он кивнул Гаю на бутылку. Давай-ка выпьем с тобой за Анну. Красивая у тебя невеста. Он улыбнулся и тихо добавил: прекрасно, как белый мост. Гай смотрел на откупоренную бутылку. В голосах за окном теперь звучала насмешка. Над ним и а н н о й глумились. Бутылка тоже была частью всеобщего веселья, комический зеленый спутник традиционной свадьбы. Гай пил виски на свадьбе с Мирям. Он схватил бутылку и швырнул в стену. Удары звона сколков на секунду заглушили ухание труб, голоса, дурацкое т р е м а л о органа. Извини, Боб. Извини, пожалуйста. Боб т а р а щ и л с я на него во все глаза. Ничего, тебе простительно? Он улыбнулся. Вовсе мне не простительно. Слушай, старина, Боб явно не знал смеяться ему или сохранять серьезную мину. Ты тут посиди, я сейчас за другой сбегаю. Не успел он открыть дверь, как на пороге возник Питер Рикс. Гай представил их друг другу. Питер ехал на эту свадьбу из самого нового Орлеана, а вот на свадьбу с Мирием тогда прийти отказался. Он терпеть не мог м и р и а м Виски у него посидели, однако улыбка на худощавом лице так и осталась мальчишской. Гай коротко обнял друга, снова чувствуя, будто двигается по проложенным рельсам, как в ночь убийства. Боб заглянул в д в е р ь и сообщил. Пора. Колтарю вело двенадцать ступеней. Гай смотрел на лица людей и видел в них обвинение. Все притихли от ужаса, как Фолкнеры тогда в автомобиле, когда он чуть не сбил ребенка. Неужели никто не вмешается и не прекратит этот фарс? Сколько можно ждать? Гай. Прошептал кто-то. Он считал ступени. шесть семь Гай откуда-то слева тихо и четко две женщины оглянулись в сторону нарушителя тишины Гай посмотрел туда же там стоял Бруно никто иной как Бруно Гай быстро отвернулся ему мерещится на губах Бруно играла довольная улыбка серые глаза впивались как иголки Гай машинально считал ступени: десять, одиннадцать. Перешагнуть через третью и четвертую легко запомнить. Раз, два, пять. Широкий шаг. Затылок покалывало. Значит, Бруно ему не привиделся. Он действительно смотрит сейчас в спину. Гай молил Бога не дать ему потерять сознание, а внутренний голос кричал, что лучше уж потерять сознание, чем жениться. И вот он у алтаря, рядом с ним Анна, а за спиной Бруно. И это не просто стечение обстоятельств, это вечное стояние, которым ныне проходит его жизнь. Бруно, он и Анна и р е л ь с ы Они будут двигаться по рельсам, пока смерть не разлучит их. Вот его наказание. Куда уж суровей. Все вокруг кивали и улыбались, и Гай кивал и улыбался, как б о л в а н Свадьбу устраивали в загородном клубе. После церемонии был фуршет. Все пили шампанское, даже Гай. Бруно растворился. г а я окружали безвредные морщинистые старушки в шляпках и облаках духов. Потом миссис Фолкнер обняла его за шею и поцеловала в щеку и за ее плечом. Гай увидел, как Бруно нагло вваливается в дверь с той же ухмылкой и тем же острым взглядом. Бруно зашагал прямиком к нему и остановился, раскачиваясь на пятках. Прими мои э, наилучшие пожелания. Не мог пропустить это счастливое событие. Надеюсь, ты не против. На нем был новый габардиновый костюм василькового цвета, с широкими как у Смокинга л а ц к а н н ы м и Пошел вон. Сейчас же. Улыбка сползла с лица Бруно. Я только вернулся с Капри, произнес он хрипло. Хотел узнать, как твои дела. К Гаю подплыла очередная надушенная тетушка Анны с объятиями и поздравлениями. Гай пробормотал что-то ей в ответ и попытался уйти. Я просто хотел пожелать тебе счастья, громко объявил Бруно. Вон, дверь у тебя за спиной. Гай чувствовал, что лучше ему замолчать, иначе он взорвется. Да ладно тебе, объявим перемирие. Познакомь меня с невестой. Две родственницы Анны взяли Гая под руки и увлекли за собой. Не оглядываясь на Бруна, Гай знал, что тот наверняка с обиженным видом отступил к столу с напитками. Но «Ну к а Гай, держитесь, мистер Фолкнер разобрал у него полупустой бокал. Пойдемте к в бар, нальем вам чего получше. Гай з а л п о м выпил пол бокала виски. Он что-то говорил, говорил и себя не слышал. Он был уверен, что просит прекратить все это и отправить гостей под домам, но, наверное, сказал что-то другое, иначе мистер Фолкнер так не хохотал бы. Или наоборот, эта просьба его так рассмешила. Когда резали торт, Бруно не сводил с них глаз, в основном с Анны. Его тонкие губы растягивались в безумные у л ы б к е глаза сверкали ярче бриллиантовой булавки на темно-синем галстуке, а лицо отражало ту же смесь грусти, восторга, решимости и веселья, как и тогда в поезде. Бруно подошел к Анне. Знаете, вы мне смутно знакомы. Вы часом не родня Тедди Фолкнеру. Гай смотрел, как Бруно пожимает ей руку. Он думал, что этого не вынесет, однако стоял и смотрел, ничего не предпринимая. Он мой кузен, ответила Анна с той же легкой улыбкой, которой одаривала всех гостей. Мы с ним пару раз играли в гольф. Чья-то рука легла Гаю на плечо. Есть минутка? спросил Питер Рикс. Я хотел. Нет, перебил его Гай. Бруно Санны удалялись неспешным шагом. г а й догнал их и взял Анну за левую руку. Бруно шел справа от нее, с прямой спиной и самым непринужденным видом. В руках он н е с тарелку с нетронутым куском свадебного торта. Мы с вашим мужем старые приятели. Бруно подмигнул Гаю у Анны из-за спины. Давно друг друга знаем. Правда? Откуда же? Учились вместе. Я еще не встречал такой красивой невесты, миссис Хейнс. Не очень приятно с вами познакомиться. Он произнес это не как дежурную фразу для окончания беседы, а с искренней убежденностью, и Анна снова улыбнулась. Мне тоже очень приятно. Надеюсь, мы будем часто видеться. Где вы живете? В Коннектикуте. Ах, Коннектикут, прекрасный штат. Бруно еще раз подмигнул Гаю. Отвесил грациозный поклон и удалился. Он друг Тедди? – стал допытываться Гай. Это Тедди его пригласил. Ну что ты так волнуешься, милый? Анна рассмеялась. Мы с тобой скоро уедем. Где Тедди? Впрочем, Гай уже сам понимал, что разбираться с Тедди нет никакого смысла. Минуту назад был у того конца стола. Ой, там Крис. Пойду поздороваюсь. г а й с т а л искать глазами Бруна и тут же его увидел. Бруна накладывал себе на тарелку яйца бенедикт и оживленно рассказывал что-то двум молодым людям, которые улыбались ему как околдованные. В машине г а й с горечью думал о том, что на самом деле Анна совсем его не знает. Какая ирония судьбы! Когда они повстречались, он переживал м е л а н х о л и ю Потом он изо всех сил старался ей понравиться и стать для нее лучше, чем он есть на самом деле. И разве что в те недолгие дни в Мехико он был с ней самим собой. А где выучились с тем ч е л о в е к о м в синем костюме? – спросила Анна. В архитектурной академии. Они ехали в м о н т а к п о и н т Родственники Анны дали им ключи от своего домика на побережье, чтобы они провели там медовый месяц. На самом деле медовый месяц ограничивался тремя днями. Через пару недель Гай выходил на работу в архитектурное бюро Хортон Хортон и Кис и должен был к тому времени закончить чертежи больницы. Нет, в институте. Зачем он поддержал ложь Бруна? Интересное у него лицо. Анна расправила юбку, прежде чем положить ноги на сиденье. Интересное. -спросил Гай. Не в том смысле, что п р и в л е к а т е л ь н о е очень живое. Гай стиснул зубы. Живое. А безумие она в этом лице не заметила? Как люди могут этого не замечать?